Чуть заметный испуг выражался в его взгляде, как будто он боялся, что Левин поймет его, и он давал добродушный и веселый отпор. Теперь, после своего разочарования в хозяйстве, Левину особенно приятно было побывать у Свиярского. Не говоря о том, что на него просто весело действовал вид этих счастливых, довольных собою и всеми голубков,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 «Но у нас теперь, когда все это перевратилось и только укладывается, вопрос о том, как уложатся эти условия, есть только один важный вопрос в России», — думал Левин.